Глава пятая Я не поднялся сразу в редакцию, а некоторое время постоял в холодке возле лифта. Не знаю, что со мной было. Я не сентиментален и не люблю лучших друзей человека. Терпеть не могу ни собак, ни кошек. Но я все видел плачевную оскаленную морду дворняги, слышал плеск от падения тела и крик «А, почуял!» Я отлично сознавал огромную ценность спрута, знал, что без позвоночники в любой момент готовы отдать ему всех собак Москвы, дохлых и живых, и что они правы. Но мне чудилось какое-то предательство в этом плеске и испуганно радостном крике. Собаки принадлежали нашему миру, Они все время были с нами на солнце и на воздухе, а чудище в бассейне было невероятно чужим. Ни мы, ни наши собаки не имели с ним ничего общего. Оно было чужое, насквозь чужое. Даже в его запахе не было ничего знакомого, пусть хотя бы и враждебного. Это было нелепо, что оно могло чего-то требовать от нас через разделявшую нас пропасть а еще более нелепо было давать ему хотя бы самую незначительную частичку от нашего мира и вдобавок низко радоваться, что оно приняло дань. Потом я отдышался и вернулся в редакцию. Там все было привычное светло. Тимофей Евсеевич торопливо царапал замечание на полях рукописи, наклонив над ней лысый череп и задрав правое плечо. Его желтоватая лысина тускло блестела под солнцем, Костя брезгливо перебирал запачканными в чернилах пальцами исписанные и исчерканные листки аннотаций. Волосы его были взъерошены. Пестрая ковбойка расстегнута до пупа. Аккуратненько Люся сидела очень прямо и стучала на машинке. Когда я вошел, она подняла мне навстречу хорошенькую мордочку и сообщила, — Неодобрение я напечатала, Андрей Сергеевич, оно у вас на столе. я кивнул И прошел к своему столу. Костя с отвращением сказал, аннотации я написал, но это все равно, по-моему, белиберда». «Перепечатай и покажешь Тимофею Евсеевичу», — сказал я. «Сейчас я ухожу и вернусь, наверное, только в понедельник. Тимофей Евсеевич, остаетесь за меня». «Слушаюсь», — тихонько отозвался Тимофей Евсеевич. «Они все внимательно глядели на меня». Но мне не хотелось рассказывать им о спруте. Я подписал неодобрение, убрал рукопись Майского в стол и поднялся. «До свидания», — сказал я. «Если будет что-нибудь срочное, звоните, но вообще постарайтесь не звонить». «Знаем», важно», — важно сказал Костя. Люся, простая душа, осторожно оглянулась на него, покраснела и робко проговорила. «Простите, Андрей Сергеевич» марецкая опять заходила. О, Господи, что еще стряслось? Кто еще с кем пьянствует, кто с кем целуется, и что я еще такого натворил? До свидания, — повторил я и вышел. В коридоре я с места перешел на бег. Я оринулся вниз по лестнице, прогрохотав каблуками по всем четырем этажам, как спринтер промчался через двор и перешел на солидный шаг только за воротами. У автомата я задержался и выпил два стакана воды без сиропа. Через минуту подошел троллейбус, и я до самой своей остановки сидел на горячем от солнца сидении, закрыв глаза и безудержно улыбаясь. Я вел себя как пьяный, но ничего не мог поделать. Меня одолевало чувство свободы. Очередное сражение с Банью Таем откладывалось и ответственность за это нес не я. Дома я швырнул пакет с фотокопиями на стол, повалился на диван и крепко заснул. Меня разбудил стук в дверь. Стук был неуверенный и тихий, но я, вероятно, уже основательно выспался к тому времени и сейчас же открыл глаза. С просонок я подумал, что это сосед принес почту, встал и распахнул дверь. За дверью... Стояла Юля. «Здравствуй, Андрюша», — сказала она, смущенно улыбаясь. «Я не помешала?» «Ох», — сказал я, — «что ты, Юленька, как ты можешь мне помешать? Входи, сделай милость». Она вошла, поглядела на диван и спросила, — «Ты спал?» «Да», — признался я, — слегка вздремнул. «Неужели уже вечер?» Она посмотрела на часы. «Половина шестого». — Ох, — сказал я, — хорошо, что ты меня разбудила. Ты только подожди немного, я умоюсь и поставлю чайник. — Если чай для меня, — сказала она, — то не беспокойся, я сейчас ухожу. Я поставил чайник, с наслаждением попрыгал под ледяным душем, кое-как причесался и вернулся в комнату. Юля сидела в кресле и глядела на японскую саблю. — Что это? — спросила она. — А, — сказал я, — это у меня давно. Ты разве еще не видела? Я вынул саблю из ножен и взялся за рукоятку обеими руками. Затем я сделал зверское лицо и, вращая клинок перед собой, двинулся на Юлю, приседая на полусогнутых ногах. Наверное, точь в точь, как тот несчастный негодяй на набережной в Хончхоне. Юля испуганно отодвинулась. — Перестань дурачиться, пожалуйста. — сказала она. — Ну что за манера? Откуда это у тебя? — Так, — подарил один японец, — сказал я и сунул саблю обратно в ножны. Такой милый человек, очень любезный с его стороны, правда? Великолепная сталь. Неужели ты в первый раз видишь? Хотя да, ты тогда сидела, кажется, на диване к ней спиной. Хочешь на диван? Она закрыла глаза и помотала головой. — Ну, как хочешь. — Чтобы тебе еще показать... Я огляделся, что у меня еще есть хорошенького. «Сядь, пожалуйста, Андрюша», — сказала она довольно резко, — «мне надо серьезно поговорить с тобой». Я сел на диван. Она была какая-то бледная, с синяками под глазами. Летом в жару очень тяжело работать, особенно женщинам. «Между прочим, — сказал я, — ты знаешь, я сегодня видел живого спрута». Живого, понимаешь? Такая огромная серая скотина. Он живет у нас в бассейне. Честное слово, я не шучу. Да, сказала она безо всякого интереса. Очень интересно. Послушай, андрюша у меня есть к тебе очень серьезный разговор. Опять о майском? Нет, не о майском. Не о майском, а о нас с тобой. Ты знаешь, что о нас с тобой говорят в издательстве? Какие-нибудь гадости, предположил я. Она вся так и вспыхнула, даже уши загорелись, а глаза наполнились слезами. Вчера вечером этот подлец Ярошевич при всех, при Полухине, при Степановой, намекнул, будто я, будто мы с тобой, в общем, будто ты и я любовники. Последние слова она произнесла хриплым трагическим шепотом, достала из сумочки носовой платочек и высморкалась. «Старый дурак», — сказал я. — Какое ему дело, — спрашивается? — Это он мстит, — продолжала Юля хриплым голосом. Он сам всю зиму приставал ко мне, волочился, меня прямо тошнило от него. В новогодний вечер полез ко мне целоваться своими слюнявыми губами, я ему там же при всех пощечину залепила. Вот теперь он и мстит, распускает про меня мерзкую клевету. — И про меня? — сказал я. — А почему ты не залепила ему еще одну пощечину? «Ну, что ты, Андрюша, он все-таки пожилой человек. И в партбюро, в присутствии директора. И потом я растерялась, я даже не сразу поняла, что он имеет в виду. Знаешь, как он это подло умеет делать, будто просто такая стариковская шуточка. Но все сразу поняли, ведь нас с тобой часто видят вместе». «Да», — вздохнул я, — «очень часто. Но ты успокойся, Юленька, не огорчайся. Ну, кто же принимает Ярошевича всерьез?» Старый дурак, только и всего. — Нет, нет, это ужасно, — сказала Юля твердо. — Ты себе представить не можешь, как это ужасно. Мы сейчас ведем такую борьбу за моральную чистоту, стараемся не оставить без внимания ни одного случая нарушения норм коммунистической морали, и вот, пожалуйста, коммунистка, член бюро, подозревается в такой распущенности. С какими глазами я теперь буду выступать перед нашими девушками?» У меня такое чувство, будто меня вымозали грязью и выставили на всеобщее обозрение. Она опять страшно покраснела и стала сморкаться. Ну — Ну-ну, Юленька, — сказал я, — не надо так расстраиваться. Пережили страшную войну, пережили кое-как культ личности. Переживем и Ярошевича. Мне, между прочим, не совсем понятно, сколько тебе лет. — Двадцать восемь, — сказала она. — Причем здесь мой возраст? Я вот что не понимаю, с каких пор считается, что здоровая молодая женщина не имеет права на, на интимную жизнь, даже если она коммунист и член партбюро. Никто не говорит о праве на интимную жизнь. Речь идет о распущенности. Неужели непонятно? «Как — Как? — скричал я. — Ярошевич посмел намекнуть, будто ты спишь не только со мной, но и с другими мужчинами. Она с ужасом поглядела на меня и встала. — Ты не смеешь говорить со мной в таком тоне, — сказала она. Голос ее дрожал. Это неприличный, гаерский тон. Я пришла к тебе как к ближайшему другу поделиться своей обидой, но я вижу, что это тебя совершенно не трогает. По-видимому, мы смотрим на эти вещи по-разному. Я не из тех женщин, которые спят с мужчинами, и хотя мои взгляды могут кое-кому показаться смешными, я все же твердо убеждена, что интимная жизнь, как ты это называешь, вне брака постыдна и аморальна. Это просто распущенность, вот и все». «Ты так не считаешь, что же тем хуже для тебя!» Все-таки она была очень мила, даже сейчас, когда несла эту беспардонную чушь, устала и жарой, с распухшим от слез носиком. Но она и ангела могла довести до шизофрении своими добродетелями. Я уже раз двадцать терпел ее ламентации по поводу общего падения нравов в наше время — и ее кровожадные проекты укрепления семьи. Вероятно, мне еще раньше следовало дать ей понять, что у меня совсем другие взгляды. «Довольно молоть чепуху!» — рявкнул я. «Да, я так не считаю!» «И слава богу, сплетни старых идиотов меня нисколько не задевают, и я не возьму в толк, почему они могут задевать тебя». «Ты взрослая женщина, не замужем, и ты имеешь полное право жить с кем тебе заблагорассудится. И очень жаль, что мы не любовники, а то я бы постарался доказать тебе, что счастье не в печати от ЗАГСа». Она качнулась вперед, и мне показалось, что она хочет залепить мне пощечину, ту самую, которая по справедливости предназначалась старой песочнице Ярошевичу. Но она только высморкалась в последний раз и, не говоря ни слова, пошла из комнаты, пряча платок в сумочку. Что ж, это была у нас не первая ссора по принципиальному вопросу, и не последняя, надо думать. У нас редко случается, чтобы из-за принципиальных разногласий враздавали всерьез. Обыкновенно это горячие споры для души после плотного обеда или бесконечные самодовольные дуэты поверх рюмок с коньяком. А так как при этом не столько стараются уяснить точку зрения оппонента, сколько ищут способы его покрепче уязвить, то суть спора, в конце концов, исчезает в пучине празднословия, подобно песчинки в колодце. Но меня пугает не беспринципность. По-моему, в общежитии достаточно трех принципов. Не убивай, не кради... Не лжесвидетельствуй. Гораздо страшнее тупая мелочная железобетонная принципиальность. Та самая, которая сводится к охотничьему инстинкту. Когда ловят на легкомысленном поступке, на неосторожном слове, на неправильно истолкованной мысли. Это от нее все гадости. Принципиальный человек быстро утрачивает драгоценное ощущение необходимости постоянной самопроверки. Принципиальность становится последней ступенью к уверенности в собственной непогрешимости. А что может быть ужаснее в человеке, да еще в неумном человеке, нежели абсолютная и непоколебимая уверенность в собственной правоте при любых обстоятельствах и в любую минуту? Услышав, как захлопнулась входная дверь, я отправился на кухню и снял с плитки кипящий чайник. Идти в кафе мне не хотелось, и я решил ограничиться чаем, благо у меня еще остался карбонат и немного сыра, завернутого в мокрую тряпочку. Правда, сыр, несмотря на меры предосторожности, слегка подсох, да и вчерашний хлеб тоже.